Интерлюдии вокруг света на эмоциях. Глава 10. Эмоции в разных культурах. Историк культуры Тифани Уоттс Мит в своей книге The Book of Human Emotions, Книга человеческих эмоций, собрала и описала более 150 эмоций. Я поделюсь с вами некоторыми из них, а также предложу упражнение, чтобы вы добавили эти эмоции в свой эмоциональный лексикон. или произвели на кого-то впечатление. Абхимана. Дословный перевод любовь к себе. Ключ к пониманию глубинного смысла этой эмоции лежит в другом санскритском слове балам, сила. Абхимана означает горе и гнев, когда человек, которого мы любим или от которого ожидаем тёплого отношения, причиняет нам боль. В основе эмоции лежат страдание и шок, которые быстро перерастают в яростную и израненную гордость. Это слово изначально появляется в ведах, священных текстах индуизма. Признавая апхиману как неотъемлемую часть своей эмоциональной жизни, мы понимаем, что нарушение неписаных кодексов любви и уважения в парах и семьях это Серьёзный проступок. Авумбук это ощущение пустоты после того, как уходят гости. Народ бейнинг, населяющий Папуа-Новую Гвинею, верил, что уходящие путешественники оставляют после себя некую тяжесть, чтобы идти нелегке. Это чувство витало в воздухе в течение 3 дней, порождая ощущение пустоты и инертности. что мешало семьям собирать урожай. А потому, чтобы противостоять ему, как только гости уходили, биининг проводили специальный ритуал. Они наполняли ёмкости водой и оставляли на ночь, чтобы вода впитала заражённый воздух. На следующий день семья вставала рано с утра и в ходе церемонии выливала воду на деревья, после чего продолжала заниматься повседневными делами. Амаэ это японский термин, означающий ощущение любви и заботы. В Японии амаэ составляет часть многих видов отношений: между членами семьи, с друзьями и даже на рабочем месте. Оно имеет различные подтексты. Дети могут обвинить в том, что они занимаются амарео, когда они используют лесть, пытаясь добиться своего. По мнению японского психоаналитика Такаэ Удои, амаэ это эмоция, которая подразумевает принятие любви другого как должное. И это означает, что когда мы зависим от чьей-то помощи, мы не обязаны быть благодарными за неё. Gezelligheid происходит от голландского слова друг, обозначает ощущение физического и эмоционального комфорта и уюта в окружении хороших друзей, и в то же время в одушевлении и поддержке со стороны других людей. Эту эмоцию невозможно ощущать в одиночестве. Понятие часто используется для обозначения особых моментов в близости с друзьями или партнёрами. Но мы также можем испытать это чувство в местах, где царит очень уютная тёплая атмосфера. которая заставляет нас чувствовать себя в безопасности и как дома. Грэнг Джай, родом из Таиланда. Это нежелание принимать помощь других людей из-за неудобств, которые мы можем им причинить. И Джи Раши. Японское понятие, которое означает восторг от наблюдения за кем-то, кто успешно преодолевает препятствия или делает что-то достойное похвалы. Это чувство, которое вы можете испытать, увидев, как спортсмены, вопреки всему, добиваются успеха, или услышав, что человек вернул потерянный кошелёк владельцу. Икцуарпок. Инуитское слово используется для обозначения чувства, которое практически все мы однажды испытывали, когда ждали кого-то с настоящей тревогой. Это то самое предвкушение которая заставляет вас стоять у окна или у двери, чтобы посмотреть, пришёл ли человек, которого вы ждёте, даже если вы знаете, что ещё рано, или постоянно проверять свой мобильный телефон, чтобы узнать, ответили ли вам на сообщение. Икцуарпок это эмоция, обозначающая ожидание, которое наполнено тревогой и нетерпением, но также надеждой и мечтами. Инуиты вглядывались в арктическое пространство, ожидая прибытия возможных гостей. Элинкс, французское слово, которым обозначают странное возбуждение при мысли о том, чтобы что-то разрушить. Оно обозначает тот порыв, который охватывает вас, когда в руках оказывается хрупкий предмет, и вам хочется бросить его на землю и разбить, или когда у вас возникает мысль пнуть мусорное ведро в офисе. Это чувство рождается из желания создать хаос. И это понятно, ведь настолько упорядоченное общество, в котором мы живем, может утомляться. Эта эмоция, как правило, появляется в те моменты, когда вы чувствуете себя в ловушке. Кау-ко-кай-пу. В Финляндии это слово обозначает эмоцию — которая вызывает желание оказаться в далёком месте, даже в неизвестном вам. Комперсия противоположность ревности, состояние счастья, воодушевления от поддержки партнёров в других отношениях в рамках немоногамной структуры. Члены полиаморной коммуны Сан-Франциско, Кириста, в 1970-х годах Одними из первых приняли концепцию поливерности и начали изучать ее как реалистичный способ ведения отношений. Они ввели много новшеств в немоногамию и придумали огромное количество новых терминов. Эмоциональная комперсия была одним из них. Легет и ланготы, племя с Филиппин, воспринимают сердце как центр эмоциональной жизни, а гнев — легет. как вылетающие из него искры. Эта эмоция не имеет ничего общего с пристрастием к насилию. Она связана с гневом, который возникает из-за зависти к успеху других. Переживание легета оценивается как нечто позитивное, поскольку это чувство связано с ритуалами охоты и инициации и влечет за собой неистовое желание действовать с гневом. чтобы восстановить контроль над ситуацией или преодолеть трудности. Малу в Индонезии обозначает чувство неполноценности по сравнению с другими. Фактически это смесь различных эмоций, таких как смущение, стеснение и разочарование. Вы можете испытать это ощущение, когда окажетесь в лифте наедине со своим начальником, и будете чувствовать себя некомфортно. А в этот момент вы вдруг теряете всю уверенность в себе и чувствуете стыд. Это чувство может стать настолько сильным, что блокирует вас психологически. Когда другой человек исчезает, мы испытываем огромное облегчение. Ман на хинди обозначает очень сильное желание. которое, в свою очередь, сопровождается признанием в глубине вашего существа. Меха-меха. На таитианском языке это осознание некоего непорядка, выраженное сжением на коже, подобно мурашкам. Мононо аваре. Японская фраза, призывающая понять быстротечность вещей через ощущение красоты и конечности. Если бы человек не растворялся, не исчезал как дым, вещи не могли бы нас расстрогать. Самое ценное в жизни её неопределённость. Буквальный перевод "печаль вещей" служит отправной точкой. Эта фраза означает горько-сладкое чувство, когда видишь, как всё меняется. Еле заметная боль, которая сопровождает увядающий цветок, конечность заложенные в каждой вещи. Мудита. Буддийское слово, подразумевающее эмпатическую радость, когда мы просто и бескорыстно радуемся всему хорошему, что происходит с другими. Нахэш. На идишем это слово означает гордость, которую испытывают родители за любое самое небольшое достижение своих детей. Nginie wara ringu. У пинтупи, аборигенов, живущих в пустыне Западной Австралии, существует 15 различных видов страха, включая ангулу. Страх, который вы испытываете, когда другой человек жаждет местим. Камарарингу чувство, что кто-то стоит за спиной. Канарунвию страх перед злыми духами, вызывающий бессонницу. Ингинье варарингу приступ тревоги, который заставляет встать и оглядеться, раздумывая, что случилось. Ойме японское слово, которым обозначают дискомфорт, возникающий при наличии долго перед кем-либо. Параноя используется для выражения странного чувства, что все хотят вам помочь. Сонг понятие которое придумал народ Ифалук из Микронезии. Столкнувшись с моральным проступком, таким как нарушение табу, члены общины испытывают то, что дословно переводится как оправданный гнев, состояние, которое позволяет им социально отвергать, критиковать и даже угрожать нарушителю что угодно, кроме физического нападения. С другой стороны, виновник проступка, будучи жертвой, сонг, испытывает эмоцию, называемую метагу, которая побуждает его исправить положение, извиниться или предложить подарок в качестве компенсации. Торшлус паник — немецкое слово, которое можно перевести как «паника» от закрывающихся дверей, обозначает скоротечность времени. Это чувство беспокойства по мере проходящих лет, особенно если вы не удовлетворены тем, чего достигли в жизни. Оно также подразумевает ощущение, что вы вот-вот опоздаете на поезд, страх упустить уникальную возможность в жизни. Тоска слово русского происхождения, в самом глубоком и болезненном смысле это чувство сильной душевной муки, часто не имеющее конкретной причины. В менее болезненном аспекте это тупая боль внутри, душевное движение, когда не к чему стремиться, мучительная печаль, смутное беспокойство, душевная агония. В некоторых случаях это может быть желание кого-то или чего-то конкретного, ностальгия, Любовное страдание на самом низком уровне сводится к усталости, скуке. Хан это корейская эмоция, которая определяется как печаль, обида и глубокая скорбь с примесью желания всё изменить. С одной стороны, она связана с нами самими и включает чувство сожаления о пережитом или принятых решениях. что постоянно заставляет нас задаваться вопросом: а что было бы, если бы? А это порождает печаль, которую мы всегда несём на своих плечах. Хан также может быть вызвана несправедливостью, что порождает обиду и беспомощность. Говорят, что это чувство укоренилось в Корее из-за долгой истории иностранных вторжений. Воин и выраженный иерархию в обществе, которые сделали его коллективной эмоцией. Хирайт. Слово родом из уэльса, описывает глубокое чувство особой тоски по времени и пространству, которых больше нет. Первоначально оно описывает привязанность, ностальгию и любовь к месту, оставшемуся в прошлом. Шаден Фройде. Слово немецкого происхождения означает извитительную радость по поводу неудачи другого человека или группы людей. Их неудача не затрагивает меня лично, но мне она нравится. Упражнение: немного меньше разочарование. Наверняка в какой-то момент вы испытывали разочарование от человека, которого ценили или от которого ожидали доброго отношения. Это настолько древняя эмоция, что она появилась уже в первых индуистских текстах под названием абхимана. Это горе и гнев, вызванные тем, что кто-то причиняет нам боль. Если вы попали в такую ситуацию, я предлагаю следующее. Найдите время, чтобы признать свои чувства. Хотя идея игнорировать то, что вас расстраивает или разочаровывает, может показаться вам соблазнительной, важно помнить, что позволить себе испытывать негатив это жизненно важная часть переработки произошедшего. Дайте себе срок, чтобы осознать свои чувства и обозначить их. Я чувствую злость, разочарование из-за. Рационализируйте. Подумайте о том, что происходит на самом деле. Попробуйте взглянуть на ситуацию с точки зрения наблюдателя, не отождествляя себя с тем, что вы чувствуете. Зафиксируйте мысленно или письменно все факты, все, что было сказано. Понаблюдайте за ситуацией еще раз. И если вы все еще чувствуете Абхимана, продолжайте следующие шаги. Обсудите, поговорите об этом. Очень хорошая идея. Но убедитесь, что собеседнику можно доверять. Медитируйте. Это тоже пойдёт на пользу. Упражнения больше гезелькайде в жизни. Как мы уже говорили, гезелькайд это комфорт, уют рядом с друзьями и в то же время ощущение воодушевления и поддержки со стороны других людей. Многие исследования подтверждают, Как полезно проводить время с близкими людьми. Пообещайте себе делать это каждую неделю. А вот некоторые идеи из блога Лео Бабауты Дзен-привычки. Есть несколько свободных минут? Отправьте СМС, спросите, как дела у друзей, пожелайте им хорошего дня. Есть 10 свободных минут? Отправьте электронное письмо Оно не обязательно должно быть длинным. Просто поинтересуйтесь другим человеком, его проблемами, заботами о жизни. Есть свободные 15-20 минут? Позвоните. Это хороший способ связаться с кем-то, послушать знакомый голос и дать услышать ваш. Есть свободные 30 минут или час? Навестите любимого человека, члена семьи. Другое. Уделите ему внимание. Поинтересуйтесь его жизнью, активно его слушайте. Есть пара свободных часов. Пригласите кого-нибудь на обед или предложите сделать что-нибудь вместе, например, прогуляться или съездить куда-нибудь. Не тратьте время на просмотр телевизора или социальные сети. Упражнение. Разум в теле. Если вы беспокоитесь, ожидая кого-то или постоянно проверяете сообщения на мобильнике, вы испытываете икцуарпок. Предлагаю простое упражнение. Остановитесь на секунду. Перестаньте что-либо делать. Если можете, задержитесь на несколько секунд дыхания и начните подробно рассматривать окружающую вас обстановку. Прислушивайтесь к внутренним и внешним звукам. Обратите внимание на свои мысли, позу тела и спросите себя, где я? Находится ли мой разум там же, где моё тело? Упражнение непостоянный. Предлагаю вам начать обдумывать и принимать непостоянство вещей и людей, или как говорят японцы, житс с моно но авара. Приглашаю вас прослушать следующие три идеи, размышлять над ними. проверить, насколько они соответствуют действительности, и сделать выводы. Мы вообще склонны к непостоянству и смерти, и размышления на эти темы могут вызывать сильное отторжение. Смерть неизбежна. Ни один человек никогда не побеждал смерть, каким бы могущественным ни был при жизни. Каждое проходящее мгновение приближает нас к моменту смерти. Мы думаем, что это произойдет в каком-то моменте, отдалённым будущим, но на самом деле этого не знаем. Тело человека хрупко, и для поддержания его жизни необходимо множество условий. Если преобразование ментальных привычек важно для нас, то нужно делать это сейчас. Когда приходит наша очередь умирать, ни деньги, ни накопленные богатства не помогут. Пригодятся лишь привычки ума. которые мы культивировали в течение всей жизни, включая пренебрежение собственностью и принятие непостоянства. Выделите время в течение недели, чтобы поразмышлять над этими пунктами и посмотрите, какие идеи у вас возникнут. Постарайтесь воспользоваться этим коротким жизненным путешествием для реализации своих путешествий. глубочайших стремлений. Упражнение умноженное счастье. Эмпатия подразумевает, что мы ставим себя на место другого человека, особенно в неблагоприятных ситуациях. Буддийское выражение мудита подразумевает эмпатическую радость, когда мы бескорыстно радуемся всему хорошему, что происходит с другими. Попробуйте настроиться на это чувство в течение недели, когда кто-то будет делиться с вами своими достижениями или заслугами. Во-первых, вы должны сосредоточиться, отложить в сторону мобильный телефон, чем бы вы ни занимались, и поставить себя на место другого человека. Во-вторых, важно, чтобы вы понимали то, что чувствует или переживает другой человек, и искренне интересовались этим. Когда мы начинаем замечать и находить время для таких моментов совместного счастья, наше счастье тоже умножается. Упражнение «Чего мне еще предстоит достичь?» Немецким словом «Torschelus Panik» обозначают чувство скоротечности времени. Это чувство, которое вы можете испытывать по мере проходящих лет или в любой момент своей жизни, особенно если вы недовольны тем, чего достигли. Подумайте и перечислите цели, которых вы хотели достичь, которым стремились, о которых мечтали и до сих пор не достигли. Расположите их в порядке приоритетности и выделите те, которые хотите реализовать до своей смерти любой ценой. Пока вы выполняете это упражнение, Подумайте, какие эмоции вызывают у вас каждый из этих пунктов. Есть ли у вас огромное желание достичь их, или они просто вызывают улыбку, улучшают настроение? Наверняка у вас остались намеченные цели. Теперь спросите себя: как я могу включить их в свою жизнь? Как я могу уделять им больше времени? Какие действия я могу предпринять, чтобы приблизиться к их достижению? Упражнение: Отпусти меня, прошлое. Иногда вы думаете, что произошло бы, если бы? А что если? Что если бы вместо было бы Как мы уже знаем, корейское общество назвало эту эмоцию хан, что означает печаль Обида и глубокая скорбь с примесью желания, чтобы все было иначе. Когда у вас возникают такие мысли, вы обнаруживаете, что держитесь за что-то, что случилось в прошлом. Для того, чтобы отпустить прошлое, вы должны сначала определить моменты, когда вы о нем мечтаете. Задайте себе следующие вопросы. «Какая потребность привела меня сюда?» Чего мне не хватает? Какие обстоятельства в моём настоящем заставляют меня забываться мыслями об этом? И начните осознавать это чувство. Во-вторых, спросите себя: каковы вторичные выгоды от того, что вы застряли в прошлом? Часто мы хотим избежать настоящего, Потому что если мы примем его и возьмём на себя ответственность за свою жизнь, нам придётся принимать решения, которые мы не хотим принимать. Включитесь в здесь и сейчас и решайте проблемы по мере их поступления в соответствии со своими истинными потребностями. Закрывайте круги, этапы, главы. Прощайте себя, чтобы иметь возможность простить. Принимайте свои ошибки. Мы все их совершаем. Они часть обучения, для которого мы пришли в этот мир. Будьте благодарны за полученный опыт. Поблагодарите людей, которые были частью вашей жизни, за то, что они разделили с вами отрезок пути, за опыт, который внесли, за всё, чему вы научились в этих трудных или благоприятных обстоятельствах. Всё, абсолютно всё внесло свой вклад в то, кем вы стали сегодня. Самая полезная часть взгляда на прошлое — это способность почтить его. Упражнение «100 практик для самопознания». В направлении цели. «Вчерашний день закончился. Пообещайте себе жить с настоящим». Как будто это новое начало уже сегодня. Несколько секунд поразмышляйте над следующим вопросом. Какое важное, если бы, помогло бы вам двигаться в том направлении, в котором вы хотите двигаться сегодня, чтобы достичь своих целей. Сосредоточьтесь, осознайте, верните. Для этого упражнения вы снова будете работать со своим дыханием. Вы можете сидеть или стоять. Главное, чтобы всё внимание направлялось на дыхание. Ловите момент, когда внимание ослабевает. Осознав это, снова возвращайтесь его к дыханию. Повторяйте упражнение в течение нескольких минут. Сконцентрируйтесь на животе. Вы можете сидеть или стоять. Руки могут лежать на животе или расслабленно висеть по бокам тела. Когда вы вдыхаете, Обратите внимание, как поднимается живот при вдохе и опускается при выдохе. Наблюдайте в течение пяти вдохов. Какие эмоции у вас возникли? Хочу, а значит, могу. Первые шаги. Зачастую нам не удаётся отдать приоритет тому, что мы действительно хотим сделать. Чего вы всегда хотели в своей жизни? Каким должен быть первый маленький шаг, чтобы это произошло? Можете ли вы сделать этот шаг сегодня? Тишины. Я хочу тишины. Предлагаю на минуту отложить в сторону любое электронное устройство и посидеть, не отвлекаясь ни на что. Если хотите, закройте глаза. Затем задайте себе следующий вопрос: Каково это сидеть в тишине? О чём я думаю? Поменялся ли ваш образ мышления? Поднимите голову. Что вы упускаете из виду, уставившись в свой мобильный телефон или ноутбук? Поднимите голову и увидите. В пути, по дороге на работу или по маршруту, по которому вы обычно ездите, Остановитесь и посмотрите во все стороны. Что вы пропустили? Связь с радугой. Прямо сейчас сделайте паузу и осмотритесь вокруг. Сможете ли вы найти все цвета радуги? Глаз самурая. Изучите окружающее вас пространство и постарайтесь детально запомнить, как оно выглядит. Закройте глаза. И мысленно представьте себе это пространство. Снова откройте глаза. Насколько вы были точны? Исследуйте цвета. Найдите поблизости окно и посмотрите через него на всё живое. Затем найдите и посчитайте все оттенки зелёного, которые вы можете распознать. Планирование. Запланируйте прямо сейчас то, что вы всегда хотели сделать. Независимо от того, займётесь вы этим или нет, уделите время планированию проявления щедрости. Проявляли ли вы на этой неделе щедрость или благосклонность? Что вы можете предпринять прямо сейчас, сегодня или позже? Взгляды. Медленно и спокойно установите с кем-нибудь зрительный контакт и обменяйтесь взглядами. Зафиксируйте свои ощущения до, во время и после. Здоровое решение. Какое физически или эмоционально здоровое решение вы приняли на этой неделе? Какое вы могли бы принять сегодня? Обнимите себя. Обхватите себя руками и обнимите в течение 3 вдохов. Цели. Каковы ваши цели на предстоящий год? Какие эмоции они у вас вызывают? Союзники. Запишите имена людей, на которых вы всегда можете рассчитывать. Впервые в жизни на этой неделе сделайте что-то отличное от того, что вы всегда делаете. В какой-то области профессиональной жизни, работе учебе, и учёбе или личной Запишите здесь, что вы чувствовали до, после и во время действия. Неуверенность. Напишите что-то, в чём вы чувствуете себя неуверенно, но напишите это большими буквами, чтобы заполнить всю страницу. Потом посмотрите на то, что вы написали, и перечитайте несколько раз. Затем переверните страницу. Через 5 лет, как вы думаете, Где вы будете через 5 лет? На правильном ли вы пути, чтобы достичь своей цели? Вы уверены или обманываете себя? Вниз и вверх. Сегодня вы будете смотреть на землю, на пол, на землю. А позже запишите здесь, что вы увидели. Завтра то же самое, но глядя вверх. Изменение точки зрения может помочь вам почувствовать себя более уверенно. Что вы чувствовали в каждом случае? Сообщение. Отправьте сообщение последнему человеку, с которым вы познакомились. Скопируйте его сюда. Секретная мотивация. Напишите что-то, что вас мотивирует, но о чём никто не знает. Мотивацию или что-то, что вам нравится. Но чтобы это был секрет, затем закрасти написанное чёрным, чтобы никто никогда не смог это прочитать. Twitter. Опишите себя сначала в 15 словах, а затем в 140 символах. Больше обо мне. Просто для размышления. Как вы встретили своего лучшего друга? Какое самое большое испытание вам пришлось пережить в прошлом году? Чивы. Подайте сегодня кому-нибудь на улице или оставьте неприлично большие чаевые. Никому об этом не рассказывайте. Самое заветное желание. Каково ваше самое заветное желание на будущее? Сьеста. Когда вы в последний раз спали днём, даже недолго? Когда будет следующая сиеста? Что вы чувствуете, когда просыпаетесь? Мечта. Какой была бы работа вашей мечты? Ответьте, даже если такой работы не существует. Бутылка. Нарисуйте бутылку. Положите в неё некоторые эмоции и ощущения из своего прошлого. Ванной. Посидите, пока принимаете душ. Что вы почувствовали? Торт. Придумайте торт, настоящий или нарисованный, с большим количеством слоёв. Дайте каждому слою название эмоции и объясните, почему. Письмо. Напишите письмо себе через 6 месяцев. Расскажите, что вы чувствуете, почему и как вы хотели бы себя чувствовать. Прочитайте его через 6 месяцев. Письмо настоящего. А теперь Напишите письмо себе, но прочитайте его через 10 минут после того, как вы его закончите. Страх. Составьте список всех вещей, которые вас когда-либо пугали или пугают сейчас. Вычёркивайте их по мере преодоления страхов. Одежда. Наденьте сегодня какой-нибудь предмет одежды наизнанку, а затем опишите свой опыт. Где? Если бы счастье было местом, то каким? А печаль? Другие люди, выпейте чашку кофе, чая или шоколада в кафе за столиком у окна или на улице. Опишите трёх случайно проходящих мимо людей. Что они чувствуют? Почему? Голливуд. Если бы вы были голливудской звездой, как бы назывался фильм о вашей жизни? Какой актёр или актриса сыграли бы вас? Детство. Кем вы хотели стать в детстве? Что случилось? Как вы к этому относитесь? Мастерство. Составьте список из 10 вещей, которые у вас хорошо получаются. Совет. Запишите плохой совет, а затем попрактикуйтесь игнорировать его. Мотивация. Запишите 10 вещей, которые мотивируют вас и которые трогают вас в положительном смысле. Помнишь? Напишите другу, подруге о памятном событии, которое вы пережили вместе. Места прямо сейчас. Составьте список из пяти мест, в которых вы хотели бы оказаться прямо сейчас, и объясните, почему. Последние недели. Отметьте, какие эмоции вы испытали за последние 7 дней. Если какие-то вам неизвестны, погуглите. Печаль, гнев, благодарность, доброта, ревность, гордость, стресс, безопасность, скука, усталость, апатия, радость, нервозность, спокойствие. Свидание. Опишите своё идеальное первое свидание. А ужасное? Злость и отвращение. Составьте список из 10 вещей, которые вас бесят, и 10 вещей, которые вызывают у вас отвращение. Музыка. Под какую песню вы смеётесь, а под какую плачете? Газета. Вы сделали это. Поздравляю. Напишите заголовок и пресс-релиз, описывающий ваше достижение. Одежда. Если бы вам пришлось носить одну и ту же одежду каждый день, что бы это было? Плохие привычки. Запишите все свои вредные привычки, а затем вырвите страницу и выбросите её в мусорное ведро. или использующее на воскресном барбекю не отправленное сообщение Напишите здесь то сообщение, которое вы так и не смогли отправить и никогда не отправите Мне посоветовали Какой лучший совет вы получили в своей жизни Новые Какие 5 новых вещей вы хотели бы попробовать Ноги Осторожно, сделайте три шага как можно тише, обращая внимание на ощущения в подошвах ног. Ментальное путешествие. Выделите минуту и посчитайте на пальцах, сколько раз ваш разум обращается к прошлому, будущему или к чему-то еще. Затем вернитесь в настоящее, чтобы сделать перерыв. Контекст. Сосредоточьтесь на... на одном предмете рядом с вами. Затем расширьте своё видение, чтобы охватить весь контекст. Чередуйте эти два вида перспектив каждые 3 вдоха в течение 1 минуты. Попробуйте различить мгновение спокойствия и неподвижности между вдохом, который переходит в выдох, и выдохом, который переходит во вдох. Переведите на него своё внимание в течение нескольких вдохов и выдохов. Повторяйте каждый раз, когда берёте эту книгу в руки, чтобы продолжить чтение, до и после чтения. Лоб. Положите указательный палец на лоб. Спокойно обратите внимание и запишите все ощущения в пальце и на лбу. Температура, текстура, влажность. Что ещё? Повторяйте раз в неделю, пока не закончите слушать эту книгу. Контакт. Отметьте три точки, в которых ваше тело ощущает контакт с самим собой или окружающим миром. У ваших ног. Сделайте глубокий вдох. Представьте, что воздух движется вниз к ногам. Запишите ощущения в ногах. Повторите 5 раз. Желание Загадайте желание с любовью для того, кто вам очень дорог. Загадайте желание для себя. Загадайте желание для кого-то, кого вы не знаете. И загадайте желание для того, кто вам не нравится. Сердце. Положите одну руку на другую, расположив их на сердце. Закройте глаза. Запишите ощущения, которые переходят От спокойствия к нервозности и от удовольствия к неудовольствию. Есть ли у эмоций, которые вы испытываете, название? Выполняйте упражнение, делая пять вдохов. Напев. Стоя или сидя прямо, вдохните, направляя воздух в брюшную полость. На выдохе выпустите воздух, напевая как можно громче. Повторяйте. пока не почувствуете вибрацию во всём теле, включая голову, как будто вы калибри, кроме одного пальца. Выделите минуту и постарайтесь одновременно подвигать мышцами всех частей тела, кроме одного пальца, который должен остаться совершенно неподвижным. Живот. Лягте, положив что-нибудь на живот. Можно просто руки. В течение 3 вдохов наблюдается Слушайте и ощущайте, как воздух входит и выходит, как поднимается и опускается живот. Шоколад. Осторожно вдыхайте через нос, как будто вы нюхаете горячий шоколад. Выдохните, слегка подув через рот, как будто охлаждаете шоколад. Если вы не любите шоколад, можете выбрать другую любимую еду. Пустота. Обратите внимание на окружающие вас предметы. Затем осмотрите пространство вокруг себя, не только предметы, но и их форму и объём. Пространство, которое они занимают, и пространство, которое они не занимают, то, что художники называют пустым пространством. Укус. Откусите небольшой кусочек чего-либо и уберите остальное. Используйте другие органы чувств, чтобы исследовать этот кусок. Сначала положите его в рот и отметьте свои ощущения и вкус, не пережёвывая. Потом жуйте очень медленно и старайтесь заметить как можно больше деталей. Ешьте как можно внимательнее. Песня. Поставьте одну из своих любимых песен. Слушая её, Ничего не делайте. Только обращайте внимание на все мысли, воспоминания, эмоции и ощущения, которые она у вас вызывает. Гримассы. Закройте глаза и слегка растяните губы в улыбке. Отметьте, как она ощущается изнутри, на лице и в том, что вы испытываете. Повторите то же самое, только с чердитым и испуганным и грустным выражением лица. Ощущение. Сконцентрируйтесь на каком-нибудь ощущении в своём теле. Какое оно? Приятное, неприятное или нейтральное? Сосредоточьтесь на этом месте. Отмечайте ощущения, не оценивая их. Они обезличены. Неподвижность. Оглянитесь вокруг и найдите что-то абсолютно неподвижное. Позвольте вашему взгляду и сознанию отдохнуть в неподвижности, подобной неподвижности этого объекта. Пауза. Давайте сделаем паузу. Что вы можете потрогать руками прямо сейчас? Одежду, свою кожу, диван, мобильный телефон? С чем соприкасается ваше тело? Стул? Пол? Кровать. Отметьте на мгновение каждое ощущение. Расслабленность. Предлагаю вам медленно сократить и расслабить все мышцы с головы до ног. Что происходит? Что вы чувствуете в теле и в сознании, когда делаете это? Колокол. Закройте глаза. Послушайте, как начинается, держится... И заканчивается звук колокола, пока он не исчезнет. Восхищение. Подумайте о проблеме, которая у вас есть. Затем представьте, как её решил бы кто-то, кем вы восхищаетесь. Подумайте о том, чтобы сделать что-то подобное. Будущее. Пересмысливайте о проблеме, которая возникла у вас на этой неделе. А теперь подумайте, как бы вы на неё посмотрели через неделю, месяц, год или десятилетие. Как вам кажется? Подумайте о месте, где вы никогда не были. Не спеша прогуляйтесь по нему и осмотрите, используя своё воображение. Позвольте идеям прийти к вам. Незнакомцы Предлагаю вам вызов. Осмелитесь ли вы сегодня улыбнуться и установить подлинную связь с незнакомым человеком? Скажите. Сегодня я предлагаю вам новый вызов. Скажите кому-то, что вы заметили, что этот человек сделал, и что вам действительно не всё равно. Объятие. Новый вызов. Предлагаю вам обнять кого-нибудь сегодня. Будьте внимательны и дышите во время контакта. Сила. Вспомните какую-нибудь свою сильную сторону. Прямо сейчас сделайте что-то, чтобы развить и ещё больше укрепить эту силу. Решение. Какое физически или эмоционально здоровое решение вы приняли на этой неделе? Какое вы могли бы принять сегодня? Шаг. Чего вы всегда хотели в своей жизни? Каким был бы первый маленький шаг в этом направлении? Может ли вы сделать этот шаг сегодня? Несмотря на страх, подумайте о чём-то незначительном, что вы боитесь предпринять. Смогли бы вы это сделать, даже несмотря на страх? Шажок вперёд. Что вы сделали за последний месяц? чтобы превратить в своей жизни какой-нибудь шаг назад в шаг вперёд. Как это может помочь вам в решении будущих проблем? Я всё-таки могу. Когда в последний раз вы думали: "Больше не могу", но всё равно продолжали? Когда может наступить следующий раз? Неудобно. Если это важно, не имеет значения, насколько это неудобно. Вы готовы к этому? Что бы это могло быть? Отпустите. За что вы цепляетесь? Что лучше было бы оставить на месте? Доверие. Что заслуживает вашего доверия? Мысли о жизни или непосредственный опыт? Прощение. Какую свою небольшую ошибку из прошлого вы готовы простить себе сегодня? Усталость. Говорит ли усталость о чём-то? что вы не хотите признавать. Сегодня мне нужно. Что вам нужно сегодня по шкале от 1 до 10? Интуиция, смелость или элегантность? Устойчивость. Мы определяем устойчивость как способность быстро восстанавливаться после неблагоприятных жизненных событий. В каких ситуациях вы применяли свою устойчивость на практике. Какие переживания ранили вас, но потом вы смогли не без изъязщества подняться? Какие события, ситуации или трудности, с которыми вы столкнулись сегодня, требуют от вас большей устойчивости? Звуки. Отметьте 5 звуков вокруг вас прямо сейчас. Посчитайте их на пальцах. Беспокойство. Запишите всё, что вас беспокоит, затем переверните страницу. Классификация. Вспомните последние 3 месяца своей жизни и классифицируйте своё настроение как грусть, радость, злость, страх, другие эмоции в следующих ситуациях. Как я себя чувствую в целом? Как я себя чувствую физически планы на будущее привычки сна творчество на повседневной основе тяжёлая работа сохранение спокойствия работа поддерживающая ваш образ жизни нормальное самочувствие личностный рост профессиональный рост забота о себе демонстрация гениальности проявление доброты Развлечения. Приложенные усилия. Занятия на природе. Отправка смешных твитов или сообщений. Здоровое питание. Звонки домой, звонки родителям. Дружба. Наслаждение личным пространством. Решение проблем. Ощущения. В течение этой недели каждый день останавливайтесь на какое-то время, чтобы осознать 5 ощущений в своём теле. Делайте это, считая их на пальцах. Запишите ниже, что это были за ощущения каждый день.